Глава пятидесятая. Дезертир. Ладно, чему было удивляться? Обстреляли свои? Понятное дело, хотели убить, но не успели. В смысле, не попали? Нет, на операторов чего злиться. Им приказ выдали, сказали, что враг, они и нажали кнопки. А офицеры, те, конечно, в курсе. Они ведь всегда в курсе. Мозги у них такие, по высшему стандарту заделаны. Все они знают. даже по солнцам ориентируются, в плане того где корабль сейчас находится и с какой скоростью плывет ну а тут они прикинули что легче этого дезертира козььяса раздробить на части бомбами и взятки гладки а то иначе мутотня долготня суд офицерской семерки а потом уж или еще хуже вдруг выяснится смягчающие обстоятельства мол убил случайно из за об общей неразберихи паники и того сего что тогда Держать в камере? То есть попросту в одиночной каюте? Так еще и кормить-поить? Сколько продуктов-то потребуется? Вон куда они уже заплыли, может, еще и вокруг всей Брышпутиды предстоит, или даже вокруг геи, может, и циклы два, только офицеры ведают сколько. И вот все это время кормить-поить задарма? Не лучше ли действительно несколько глубинных бомб, и вопрос закрыт сам собой? А ведь в сущности, теперь вспоминая тот давний уже момент, А Фрэнк Азиас с удивлением убеждался, что, в общем, ничего-то и не помнит. Так, какие-то смутные образы. И мятая спутница, наверное, не знает, откуда взялся этот бешеный туземец с топориком. Как он быстро все же действовал. Моргнуть не успели, а он уже всех вокруг изрубил в во ошметки. череп просто пополам, челюсть зацепилась, повисла на чем-то. Но вообще-то, конечно, не всех он, к сожалению. Ну, в смысле, не к сожалению, а... «Ну да, к сожалению. Его все-таки пилота Дули, Ботара... уже он сам. Понятно, что не специально, где было думать? Но ведь скажут потом, требовалось, мол, знать, что игломет стоит в широкой позиции. Почему не проверил? А что, было время? Но ведь все равно скажут, и понятно узнают. Это сверхзнающие все вокруг офицеры, они ведь иголки из черепа бедняги Ботара извлекут. Лодочный врач Люма... Тот уж постарается, анатомирует как надо, а там уже этими методами секретными все установят, калибры и тому подобное, и ясно уже станет, кто стрелял, да и вообще, что значит извлекут? Они ведь, кажется, дулю уже подняли, он ведь видел что-то смутное с берега. Очень похоже, там, на другой стороне острова, в строю снова две мини-лодки, по крайней мере, он точно наблюдал, как надувной плот что-то делал посреди бухты, то есть, Ближе к тому берегу. Что он там искал, поднимал? А разумеется, дулю. Короче, они, офицеры ныряльщика, уже все в курсе, посему и стреляли. Хорошо не успел ближе подплыть. А вообще, какое все-таки наказание ему положено? Вот существует ли, например, такое, ссылка на необитаемый остров? Вообще, это обитаемый или нет? Тут уж не аборигены, никакой категории. Три, два, может вообще четыре? Есть такая? Или это уже совсем мартышки? Короче, если таковое имеется, то он уже и так в нем пребывает. В смысле, в этом наказании. Но, наверное, такого приговора сейчас нет. Кто действительно оставит военного Эр-Арбака на острове? А вдруг Браши? Или там Капуцины? Ведь секреты же... Правда, какие такие рассекретнейшие секреты он о Фрэнк-Азиас ведает? Он же не офицер в самом деле. Конечно, южанам... Какой они там категории? Им-то все дулыны мятой. В смысле, как там она у них зовется? Мертвый драконий глаз? Нет, тут что-то другое. Ладно, какая к мятой разница? В общем, допустим, даже разберутся и решат, что действовал правильно, а пилота Батаро убил случайно. И что? Непреднамеренное убийство сослуживца? Оно разве не наказывается? Да, наверное, не торпедным залпом и не глубинками. Пусть так. Но вот скажут, почему потом не спас экипаж. Хотя бы тех, кого не зарубили, а прочих. Кстати, а кого не зарубили? Ладно, то для него не ясно, а им офицерам-патологоанатомам все теперь после вскрытия понятно. Вот и скажут, зачем не спас, не извлек наверх и не оказал первую помощь. И что тогда говорить? Этот лепит, что там наверху были еще и другие дикари, сколько скажут? А откуда знать? Что имелось время считать? — Лодка ведь была точно. Может, и не одна. Опять же, если один за секунду зарубил почти всю команду, то... — Что они сделают с копом? — Да, но кто его будет слушать? — Спросят, игломет у вас имелся? — Имелся. — А почему? Им что рассказывать? Как от страха на полной скорости отцепленной от дули седловой торпеды понесся к дальнему берегу? Чуть аккумулятор сходу не посадил, так гнал. Такое расскажи, так точно, уж не на остров необитаемый раскрутишься, а...» И потом, как спрятал торпеду на глубине трех метров, а после несколько дней не мог найти, так ведь засмеют, раз. А не поверят, пришьют надуманный мотив, два. Расскажешь, что иногда прятался и часами, лежал не шевелясь, когда местные появлялись поблизости. Снова поинтересуются, а разве у вас не наличествовал игломет? Но сколько в том и игломете иголок-то? А что, скажут, туземцев было больше? Естественно, можно сослаться, что войну мы с ними как бы не ведем, и потому... А чего ж тогда хоронился? Или еще хуже? Как, мол, не ведем, если топориками и целый экипаж? Надо было, значит, словом, геройски погибнуть в борьбе. Ибо возможен ли другой результат, если ты один против целого острова, или даже против двух? И, кстати, об игломете. Может его выкинуть к мятой, ведь тогда нет игломета, нет точных характеристик оружия, баллистических экспертиз и так далее. Или тут еще на дезертирство. Что все-таки лучше, сдохнуть здесь от голода за здорово живешь или, чего доброго, быть съеденным самому? Мало ли какие тут нравы, если в качестве знакомства топором рубят по челюсти. Или сдаться? Пусть уж клеят дезертирство и прочее. Да, но ведь сдаться-то не разрешают. — Стреляют гады. Но просто братья-матросики-то не виноваты. Все это офицерская кость.